Глава десятая. Мария. Я открывала дверь с замиранием сердца. «Привет, Лёша. Ты что-то хотел?» — спросила ровным тоном. На пороге квартиры стоял тот самый Лёша, что ушёл три года назад и вспоминала о нас лишь единожды. Вернее, вспомнил он о Лере в её второй день рождения, поздравив и подарив того самого Лунтика, с которым она сейчас спит. Через пару недель я узнала от свекрови, что в семье Соборских родился наследник, чему они все безмерно счастливы, и больше мы не пересекались. «Можно я пройду в квартиру?» — спросил бывший муж. «Нет, говори, что хотел». В моих руках разрывался телефон. На экране высвечивалось «Смирнов Ярослав». Я сбросила вызов. Соборский на телефон и не взглянул, отодвинул меня в сторону, зашёл в квартиру и захлопнул за собой дверь. «Ты забыл, что больше здесь не живёшь?» Стараясь не повышать тон, я выплюнула фразу. «Машуль, не щетинься, я пришёл к тебе и к дочке», — произнёс он. Из комнаты выбежала Лера и с интересом рассматривала незваного гостя. «Привет, я Лера». Она смотрела на своего отца и не узнавала. «А тебя как зовут?» «Вот он, мой страшный сон. Я понимала, что когда-то мы должны были встретиться все вместе». Я, Лера и Алексей, и в голове прокручивала тысячи вариантов, как не опуститься до истерики и не напугать дочь. Но на деле всё оказалось сложнее. В голове пульсировало, руки мелко задрожали, и возникло желание хорошенько высказаться. Лера, иди в свою комнату. Я переключила внимание дочери на себя. Я скоро тебя позову, и мы будем ужинать. Алёша попытался было что-то сказать, но, не жалея сил, я хорошенько ударила локтем его в бок. «Совсем сдурела!» — прикрикнул он на меня. Я сбросила очередной звонок Смирнова. «Лер, твой новый единорог скучает!» Твердо взглянула на дочь. Лера недоверчиво на меня глянула, но в комнату все же пошла. Теперь можно и поговорить. Резко развернувшись к непрошенному гостю, я грозно зашипела. «Это я-то сдурела? Ты зачем пришел? Что тебе нужно?» Леша смотрел на меня, широко распахнув глаза. Удивлённо, словно я спросила невероятную глупость. «Я хочу общаться с дочерью с тобой». Он замялся и, немного помолчав, огорошил меня. «Я хочу вернуться». «Лёша, что ты несёшь?» — воскликнула я. «Вернуться? Тебе не кажется, что ты опоздал на каких-то три года? Иди домой. Не знаю, что там у тебя случилось, но ни о каких возвратах и речи быть не может. Если ты не заметил, Лера тебя даже не помнит». Телефон в моих руках вновь завибрировал, раздражающе запеликал. Я приняла вызов и произнесла скороговоркой. «Всё хорошо, правда, я перезвоню». Сбросила вызов, а Соборский не унимался. «Она вспомнит меня. Покажем ей фотографии, где мы вместе». «Нет, никаких вместе, фотографий больше нет. Иди домой, я тебя прошу». Я умоляюще сложила ладони. «Но почему ты не хочешь, чтобы я общался с нашей дочерью? Со временем мы сможем всё уладить». Схватив меня за плечи, Лёша буквально рычал в лицо. «Я не хочу, чтобы ты её ещё раз предал. Она уже в том возрасте, когда всё понимает. Я не хочу, чтобы моей дочери причинили боль. А ей будет больно, когда ты наиграешься и решишь завести очередную семью». Я почти перешла на крик. «Отпусти!» Я дёрнулась всем телом. «Это всё из-за того урода, с которым я видел тебя вчера? Вы вместе выходили из подъезда». Соборский сильнее сжал мои предплечья, оставляя на коже отметины. Да, очень удобно скинуть всё на какого-то урода. свою вину признать сложней. И в этом весь мой бывший. На время я даже потеряла до речи, соображая, как избавиться от него. Уходить сам Лёша явно не собирался. «Да, ты прав», — сказала я громко. «И отпусти». Дёрнулась ещё раз. «У меня останутся синяки». Я так и знал. Истерично выкрикнул бывший муж. Я словно вернулась на три года назад, когда он вместе со своей матерью собирал вещи, не поленившись мне рассказать, насколько я ужасная хозяйка и мать. Что, Маша, на машину клюнула, да? Захотелось побогаче? Надоело жить в нищете? Надолго же хватило твоих ласковых речей, Соборский. Запомни, я никогда не жила в нищете и не буду. Чем же он так тебя зацепил? Неужели бабками? Уже в голос кричал Лёша. «О, не только. Ещё он охренительный любовник», — выпалила я. «А мне мама всегда говорила, что ты из таких». Он в воздухе изобразил непонятный жест и скривился. «Любительниц простой жизни». «Приехали», — мама говорила. «Хватит», — рыкнула я и вырвалась из цепких пальцев. Ладонями я толкнула мужчину в грудь, оттесняя его к выходу. Телефон упал куда-то под ноги, а я чеканила каждое слово. «Значит так, если я тебя ещё раз увижу рядом с собой или Лерой, скажу Максу, чтобы он с тобой обстоятельно поговорил, и в этот раз нос тебе уже никто не соберёт». Открыв одной рукой дверь, второй буквально выдавливала Соборского из квартиры. «Всё, иди, жалуйся мамочке». Силой захлопнув дверь, я повернула ключ. «Неужели я смогла?» Взглянула в дверной глазок. «Тварь!» — остервенелый крик бывшего мужа проник в квартиру. Соборский не стеснялся ни соседей, ни собственной дочери, крича о том, кто я такая и куда мне следует сходить, и что он со мной сделает при следующей встрече. Закрыв уши руками, на ватных ногах я попыталась сделать шаг, но медленно сползла на пол. И этого человека я когда любила? От этой мысли меня скрутила нервная дрожь. «Ненавижу!» Расслышала я и дернулась в испуге, беззвучно рыдая, ощутив спиной очередной удар в дверь. Телефон лежал у моих ног. Дисплей ярко светился, отчитывая секунды входящего звонка. «Аудиоспектакль окончен, Яр», — сказала я не своим голосом. «Было интересно слушать. маша я попытался он что-то сказать. Хорошего вечера». Я силой хлопнула по телефону, отключив звонок. «Вот это я понимаю. Понедельник и его прекрасное завершение». «Мам», — меня позвал тихий голос. Лера испуганно выглянула из комнаты, держа единорога за голову. «Идём ужинать». Я поднялась на ноги. «Мам, дядя больше не придёт?» «Нет». Утром мне пришлось включить телефон. Я знала, что вчерашняя история ещё не закончена, и сколько ни прячься, ничего от этого не изменится. Несколько СМС от Лёльки. На них я коротко ответила. И последним прочла сочинение от Смирнова на тему «Почему нехорошо подслушивать чужие разговоры?» в котором он писал о том, что беспокоился обо мне и не хотел вот так беспардонно подслушивать, но другого выбора узнать, что случилось, у него не было, и сегодня приехать никак не может, но обещает быть в выходные. Пробежав текст глазами, я отметила, что крупицы правды в его словах есть, но это не его дело. Работа не работалась. Я села в кресло и смотрела в одну точку. Глаза зацепились за выключатель на противоположной стене. Счёт времени совсем потеряла. Телефон иногда звонил, но брать трубку мне не хотелось. Было так дурно, голова звенела, и казалось, что если немного наклонить, то мозги расплескаются, как вода из полного стакана. В тот момент, когда я поднялась, чтобы найти какую-нибудь таблетку от боли, дверь моего кабинета резко распахнулась, и я увидела продолжение вчерашней истории. В дверях стояла мать Лёши. Она источала гнев и ненависть. Лицо женщины искажало гримаса пренебрежения. «Ах ты дрянь! Как ты смеешь Лёшеньке такое говорить? Как ты смеешь сомневаться в его мужественности?» Зашипела она, а меня начинал разбирать истеричный смех. «Он вчера был сам не свой после разговора с тобой. Мне пришлось ему успокоительное давать. Я к тебе как к родной дочери относилась, а ты...» «Какой бред!» Я не желала продолжать выслушивать оскорбление и оборвала тираду. «Знаете что, мама, а они потели вам вместе с Лёшенькой в жопу?» Выпалила я и сама удивилась своей дерзости. Нина Васильевна без раздумий хорошенько размахнулась и ударила меня по щеке, по той же, от которой пострадал нос Смирнова. «Ммм, больно!» Испугавшись содеянного, женщина прикрыла рот руками и заухала. «Ох, Маша, ох, прости, я не хотела, но ты же сама виновата!» В отражении зеркала я наблюдала, как буквально на глазах проявляется синяк на скуле. Надо же было попасть именно в то место, куда двумя днями ранее пришёлся первый удар. «Вон!» — выдавила я из себя, подхватила сумочку и вышла из кабинета. За мной бежала Нина Васильевна и, не замолкая, в чём-то обвиняла. Проходя мимо ресепшена, я бросила фразу Вадиму. «Выведи её и не пускай больше». Вышла через служебный вход и направилась в аптеку. Купив обезболивающее и мазь от синяков, сразу же ими воспользовалась. Вернулась в кабинет и прилегла на диван. Вслед за мной зашла Наталья с обедом. Я приветственно кивнула головой и попросила оставить пакет на столе. Остаток дня я старалась сосредоточиться на работе. Информация не усваивалась, и я посвятила время разбору стола и полок, заваленных документами. Когда в кабинет зашёл Андрей, я не могла вспомнить, зачем он вообще приехал. «Эй, Кроха, ты чего на звонки не отвечаешь?» — спросил, указывая на телефон. «Прости», — забыла звук включить. «На самом деле я не забыла, но ему не нужно об этом знать». «Ну-ка, глянь на меня». Брат пересёк кабинет и склонился ко мне. Я подняла голову и поправила волосы, прикрывая синяк. «Маш, что случилось? Ты себя видела? У тебя глаза и лицо красное». «Стоп, а это что?» Убрав прядь волос, он указал на скулу. «У меня температура, кажется. Я ощупала лицо в момент, ставшими холодными руками. А на лице — это материнская любовь». Брат заправил волосы за ухо, ухватил меня пальцами за подбородок и серьёзно произнёс. «Давай-ка по порядку». Пересказав события последних двух дней, я смотрела на озабоченное лицо Андрея. «Я так понимаю, машину сегодня ты смотреть не будешь». «Не буду. Я согласна на твой вариант. Не вижу смысла терять время, если оно тебе нравится». Ответила я устала. «Понял. Собирайся, я тебя отвезу домой. Лерку сам заберу. Перекантуется у нас пару дней, а дальше разберёмся». Я с благодарностью приняла предложение и, добравшись до квартиры, первым делом выключила всё, что могло меня потревожить. Поставив на тумбу воду таблетки и градусник, упала и уснула без задних ног. Всю ночь меня мучила температура. Сон был тревожный, тяжёлый. Да и следующие два дня провела в кровати, вспоминая добрым словом Смирнова с его вирусом. К пятнице почувствовала себя частично живым человеком. Болело горло, но это мелочь по сравнению со всем тем, что было до. Контакты с внешним миром я свела к минимуму. Родных держала в курсе своего самочувствия. На звонки с незнакомых номеров отвечать не решалась. Лёльке была благодарна за то, что спасала меня от голодной смерти.